с благодушного пухлого лица господина Гесрейтера постепенно сходило выражение гордости хозяина, показывающего приятным гостям хорошую вещь. Его щеки обвисли, что придавало ему какой-то беспомощный вид. И вдруг тишину нарушил злой, ворчливый голос доктора Матты. «Черт знает, что за мерзость!» — завопил он. Даже наши враги не осмеливаются отрицать выдающиеся способности баварцев в области изобразительного искусства. Баварское барокко, баварское рококо, готика того же Йорга Гангхофера или Мелескирхнера, Мюнхенская школа воятелей во главе с Вельгеймцем Крумпером, а братья Азом, Примечание. Баварское барокко от итальянского «барокко странный, причудливый», художественный стиль, возникший к концу эпохи Возрождения, отличается обилием декоративных деталей, патетичностью, динамичностью. В Германии находят распространение главным образом в государствах католического юга. Архитектура некоторых баварских соборов и замков отмечена влиянием барокко. Баварское рококо. Рококо — художественный стиль, возникший в начале XVIII века во Франции. Развившийся из барокко, этот стиль отличается от него утонченной, изысканной интимностью, изобилием декоративных элементов полностью заслонивших основную конструкцию. Стиль Рококо особенно пышно расцвел в Германии. К наиболее известным памятникам баварского Рококо относится замок Амаленбург, расположенный в северо-западном районе Мюнхена. Йорк Гангхофер построил в 1470 году Мюнхенскую ратушу, а затем Кренцкирхи и Фрауенкирхи. Эти памятники баварской готики сохранились до наших дней. Мелескирхнер Габриэль, баварский художник 15 века, творчество Мелес Кирхнера отмечено влиянием поздней готики. Крумпер Ганс, 1570-1637 годы, родом из Вельнгейма, Скульптор и архитектор. В мюнхенских церквах сохранились его скульптурные надгробия. Братья Азам. Казьма Дамиан Азам, 1686-1739 годы, и Эгид Каверин Азам, 1692-1750 годы. Художники, воятели и архитекторы, представители позднего барокко, Наиболее известна совместная работа братьев Азам «Собор святого Непомука» в Мюнхене. Ну и, разумеется, классика эпохи Людвига I. Подлинное искусство, высокое, благопристойное и самобытное. И все это хотят выхолостить, заменить всякой дрянью. Черт знает, что за мерзость! Все чувствовали, что эти резкие суждения — крик его души. Гости все до одного баварцы ощущали в словах писателя, от которого они привыкли слышать лишь едкие нападки, любовь к их родному краю. После столь гневной тирады писатель Матай чуть смущенно, но со злым упрямством уставился куда-то в пространство. Писатель Пфистерер кивнул косматой головой, примирительно приговаривая «ну-ну». Гесрейтер в замешательстве поглаживал тщательно расчесанные баки. Он вспомнил о продукции своей керамической фабрики, о бесчисленных бородатых гномах и гигантских мухоморах, натянуто улыбнулся, сделав вид, будто принимает резкие выпады доктора Матте за беззлобную шутку. Когда в комнату стремительно вошел господин Фаундлер, Все испытали истинное облегчение. Этот магнат индустрии увеселений был приглашен госпожой фон Радальной, и он привез с собой русскую даму, которую вовсю рекламировал вот уже несколько месяцев. Он представил ее гостям, Ольга Инсарова, и произнес это имя так, будто оно принадлежит человеку снискавшему известность во всем мире, Знаменитая дама оказалась всего лишь тоненькой, хрупкой женщиной, с изменчивым лицом и но живыми глазами, грациозной, хотя и несколько жеманной.